Сэр Сэмюэль Ваймс, командующий городской стражей Анкморпорка, окинул свое отражение в зеркале хмурым взглядом и начал бриться. Бритва — это меч свободы, а бритье — акт мятежа. Всё изменилось. Теперь ему делали ванну. Причем каждый день — это же, наверное, вредно для кожи. И аккуратно складывали всю его одежду. И какую одежду? А ещё ему готовили еду, невероятно вкусную еду он стремительно набирал вес, это было видно невооружённым глазом. И даже чистили башмаки. О, эти башмаки, не какие-нибудь там изношенные тапочки на картонной подошве, а большие, сшитые по его ноге башмаки из настоящей блестящей кожи. В общем, за него делали буквально всё. Но некоторые вещи мужчина должен, просто обязан делать сам. Например, бриться. Он знал, что госпожа Сибилла этого его поведения не одобряла. Вот ее отец ни разу в жизни сам не побрился. У него для этого был специальный слуга. На что Вайнс выдвинул довольно веский аргумент в свою защиту. Мол, он, Вайнс слишком много лет провел, патрулируя ночные улицы, и не допустит, чтобы кто-то там размахивал бритвой возле его горла. И все же настоящей причиной, о которой он, конечно же, не посмел сказать вслух, была сама идея разделения мира на тех, кого бреют, и тех, кто бреет. Или, допустим, на тех, кто носит начищенные до блеска башмаки, и тех, кто счищает с них грязь. Каждый раз, когда он видел Вилликинса, складывающего его, Ваймса, одежду, командор стражи с трудом подавлял в себе острое желание как следует пнуть дворецкого в его лоснящийся зад за оскорбление человеческого достоинства. Бритва нежно скользила, срезая ночную поросль. Вчера был какой-то очередной официальный прием. Ваймс уже и не помнил в честь кого или чего. Вся его нынешняя жизнь состояла из непрерывной череды подобных приемов. Брррр, хихикующие дамочки, хвастающиеся своими подвигами юнцы, которые, стоит случиться какой-нибудь заварушки немедленно спрячутся за чьи-то спины. Как обычно, Ваймс вернулся домой в отвратительнейшем настроении. Он шел через закутанный в туман город и злился даже больше на себя, чем на кого-то еще. Войдя в дом, он вдруг заметил свет, выбивающийся из-под кухонной двери. До него донеслись обрывки разговора, смех. Он не выдержал и приоткрыл дверь. На кухне сидели дворецкий Вилликинс, старик, который обычно следил за котлом, главный садовник и мальчишка, на чьи плечи были возложены обязанности чистить ложки и разжигать огонь. Они играли в карты. На столе стояли бутылки с пивом. Он пододвинул себе стул, отпустил пару шуточек и попросил сдать ему карты. Они были гостеприимны определенным образом. Но пока шла игра, Вайнс чувствовал, как вселенная кристаллизуется вокруг него. Он ощущал себя шестеренкой, угодившей в песочные часы. Никто не смеялся. Они почтительно прочищали горло и упорно величали его сэром. Все было очень корректно. В конце концов он, пробормотав извинения, покинул кухню и уже добрался до середины коридора, как вдруг ему показалось, что он услышал некий комментарий, за которым последовал, ну, может, это был просто смешок. Хотя это вполне могло быть и хихиканье. Бритва аккуратно обошла нос Хм, пару лет назад человек вроде Великинса Пустил бы его на кухню только из сострадания Но предварительно заставил бы разуться Такова теперь твоя жизнь, сэр Сэмюль Ваймс Командор городской стражи Шпик-выскочка для шишек и шишка для всех остальных Он нахмурился своему отражению в зеркале Да, действительно, он вылез из грязи. Теперь Ваймс три раза в день ел мясную пищу, носил хорошие башмаки, ночи проводил в тёплой постельке, а ещё он обзавёлся женой. Старая добрая Сибилла. Правда, последнее время она слегка зациклилась на занавесках, только о них и говорила, но сержант Колонн заверил своего шефа, что такое с жёнами случается. Это их, так сказать, биологическая черта, и это абсолютно нормально. На самом деле Ваймс скучал по своим старым дешевым башмакам. Их подошвы были настолько тонкими, что сквозь них можно было читать улицу. Даже самой темной ночью он мог легко определить, где находится. По форме булыжников под ногами. А, ладно... Бритвенное зеркало Сэма Ваймса было слегка выпуклым, а потому отражало больше комнаты, чем обычное плоское зеркало. И даже захватывало часть улицы и сад за окном. Хм, на макушке вроде бы редеет. Похоже, проглядывает кожу. Да, определенно. Что ж, меньше работы для расчески с одной стороны, но больше лица для умывания с другой. В зеркале что-то блеснуло. Резко отпрянув в сторону, он пригнулся. Зеркало разлетелось вдребезги Из-за разбитого окна послышались быстрые шаги. Какой-то треск затем донесся крик. Ваймс выпрямился, выловил из раковины самый большой осколок зеркала и установил его на черную арбалетную стрелу, торчащую из стены. Закончил бритьё После чего позвонил в колокольчик дворецком. Великинс немедленно материализовался. «Сэр!» — Ваймс сполоснул бритву. «Пошли мальчика за стекольщиком». Глаза дворецкого стрельнули в сторону окна, затем прыгнули на разбитое зеркало. «Да, сэр. А счет опять отправите в гильдию наемных убийц, сэр?» «С моими наилучшими пожеланиями». Кстати, пусть мальчик по пути заглянет в лавку, что в пятисемидворье, и купит там новое зеркальце для бритья. Гном, что держит лавку, знает, какие мне нравятся. «Слушаюсь, сэр. Мне сразу сходите за совком и щеткой? сообщите госпоже о происшествии, сэр?» «Нет. Она всегда говорит, что я их сам провоцирую». «Хорошо, сэр», — сказал Вилликинс. Он дематериализовался. Сэм Ваймс вытерся и спустился вниз. По пути заглянув в кладовую, он достал оттуда новенький арбалет. Подарок, что сделала ему Сибилла на свадьбу. Сэм Ваймс привык к старым армейским арбалетам, которые славились дурной привычкой в самый неожиданный момент разряжаться прямо в лицо своему хозяину. Но этот был сделан на заказ компании коренной и руки силы. Ложи из ореха и все дела. Как уверяла Сибила, лучше арбалета не сыскать. Затем Ваймс взял тонкую сигару и, не торопясь, вышел в сад.